Глава десятая. Стельмах. Что-то я не впечатлен. Сморщила носик Жанка, разложив перед собой на столе четыре фотокарточки. Фотограф дерьмо. Соглашаюсь я, отпивая горячий кофе. Жидкий адреналин разливается по венам, будоража кровь. Тяжелая неделя. Работая прибавилась в разы, устал смертельно. Успокаивает, что впереди воскресенье. Уже предвкушаю, как запрусь дома и просплю весь день. Осталось только пережить субботу. Завтра на прием приглашу другого. Вынесла вердикт подруга и сгребла неудачный фотосет в сумку. Я взгромоздил чашку на стол и махнул рукой, подзывая официантку, которая, к слову, весь час ненароком строила мне глазки. Если бы не смертельная усталость, наверное, воспользовался бы ее предложением. Но сил сегодня уже и правда нет ни на что. Герой-любовник из меня будет никудышный. Счет. Девушка кивает и быстро удаляется. «Какие планы на вечер?» — улыбнулась Жанка, подмигивая. «Устал. Приеду, отключусь. М да, раньше мог днями не спать и ночами тоже». Волокиты с этим объединением и запуском отеля Море, да и прием этот завтра. Раньше ты был не любитель таких мероприятий. Что в этот раз потянуло? Дочь Серганова настояла. Якобы проявляем уважение к соучредителям и коллективу. Нравится или нет, но появиться я обязан. Умная у Серганова дочка, усмехнулась любовница. Достала зеркальце и со вкусом начала подкрашивать губы ярко-алой помадой. Я, как завороженный, смотрел на это эротичное действие, но в голове всплывали другие краски. Понимаю, что этот цвет неожиданно начинает жутко раздражать и смотрится слишком вульгарно. Хотя Жанну обвинить в плохом вкусе ну никак нельзя. С чего-то вдруг мои пристрастия начинают меняться. Смешно, но, смотря на губы любовницы, я вспоминаю другие. Розовые, пухлые и соблазнительно нежные губы Алии. Они не идут ни в какое сравнение с тонкими и упрямыми сидящей напротив девушки. Я чертов маньяк. Спросите, с каких пор я думаю о дочери друга? Да твою мать тех самых выходных, когда эта особа снова появилась в моей жизни. Влезла в голову и не отпускает уже целую неделю. Нет-нет, а мысли уносятся к ней. Предстает она в них чаще всего не в самом ванильном свете. Во сколько быть готовой? Прервала поток непристойностей в моей голове Жанна. Кстати, костюм уже забрал? А то я могла бы заехать, у меня вечер свободен. Заберу в районе семи, костюм уже дома. Мобильный в руках завибрировал, напоминая о себе. И правда, уже почти час маринуюсь в этом кафе, а противный гаджет молчит. Непорядок. Бросаю взгляд на экран. Серганов Дмитрий. Я пойду в дамскую комнату. Бросила Жанка, хватая сумочку. Я молча киваю и отвечаю на вызов. «Привет, Стельмах! Не отвлекаю!» Бодро начал партнер. — Привет, Димыч. Нет пока полностью в твоем распоряжении. Чем обязан? — Да вот просьба к тебе есть. Дело особой важности. Странный тон у Серганова. Мнется и тянет, будто по минному полю ходит, подбирая слова. — Ох, пятой точкой чую. Просьба мне не очень понравится. Привет, принцесса. Присаживаюсь на корточке рядом с девчушкой, опасаясь, как бы не дернула от малознакомого мужика. Но Майя неуверенно переступала с ножки на ножку в своих забавных желтых сапожках и бежать вроде не собиралась. От ребенка поразительно пахло детством. Ну, знаете все эти запахи. Каши, молока и детского сада. Отдаваясь тупой болью где-то в груди, они уносили на много лет назад в мое детство. К тому моменту, когда оно еще не стало полным дерьмом. Помнишь меня? Крайне неуверенно поинтересовался. А то кто знает, она видела-то меня всего раз в жизни. Мышка кивнула. Пухленькие щечки мило покрылись румянцем, а губки растянулись в озорной улыбке. «Привет, дядя Алтем. В маленьких ручках зажат розовый пушистый рюкзак, а на голове смешная шапка с ушками. Ангел просто. Чем же я присутствие такого невинного существа в своей жизни заслужил? «Мышка, я не очень знаю, как бы правильно выразиться. Пиздец ты, Стельмах!» Попытался выдавить из себя что-то разумное, но общаться с детьми я явно был не мастак. Вздохнул полной грудью, собирая мозги в кучу. «В общем, я за тобой, малышка. Мама попросила забрать тебя из сада». А это, кажется, слишком резко прозвучало. «Муси на лоботе, да?» Надулись пухленькие губки. Длинные пушистые реснички затрепетали. «Так, стоп, Солезы! «Главное, без слез. Только не плачь, мышка, хорошо?» Протянул руку, поправляя сбившийся шарфик. «Я, конечно, тот еще нянь, но на таком ветру не должно быть открыто горло. Простудится еще». «Маму задержали на работе. Злые звезды, да?» — спросил любопытный гном. «Мама дома всегда на них ругается». «Чудо, ребенок. Да, наверное». Но она постарается освободиться как можно быстрее и приедет за тобой. Почесал затылок Соображая, Стельмах. Как с детьми разговоры ведутся? Почему-то обычно работающий в критические ситуации мозг сегодня функционировать отказывался, оставляя меня со своей маленькой проблемой один на один. Давай мы с тобой пока поедем ко мне, и мультики посмотрим. Любишь мультики? Принцессу Лебедь посмотрим! В миг засияли изумрудные глазки. «Ладно, уже мы не на грани слез, плюс мне в карму». «Посмотрим», — кивнул я, прикидывая в голове, что вообще за зверь это принцесса-лебедь. «Детское настроение как качели. Помани мультикам с шоколадкой, так они предков продать готовы». «Беру малышку за руку, направляясь к припаркованной у ворот машине». Ее миниатюрная мягкая ладошка теряется в моей большой грубой ладони. Я даже сжать пальцы боюсь, как следует, чтобы эту хрупкую куколку не раздавить. Майя торопливо семенит за мной, крепко вцепившись крохотными пальчиками в руку. Мои взрослые шаги для нее кажутся гигантскими. Хотя я и стараюсь идти медленно, малышка все равно чуть ли не бежит за мной. Следовало бы, наверное, взять ее на руки, но я даже этого делать не умею. Серганов, конечно, удружил. Жанк сидит в машине. По дороге в сад я вызвался подвести ее до студии. Теперь вот думаю, зачем я так сделал? Вопросов не оберешься. Кое-как умудряюсь пристегнуть неприспособленным для детей ремнем безопасности маленькую госпожу и занимаю водительское сиденье. Подруга слегка приоткрыла окно, посмотрела на меня и с удивлением выгнула идеальную бровь. «Это что?» — прошептала любовница одними губами. «Ребенок, Жанна...» «Что, Стельмах, кувыркался? ухмыляется подруга. Достает из сумочки пачку сигарет и нервно теребит в руках. «О чем ты?» глаза зеленоглазая», — девушка машет головой в сторону задних сидений. Любовница в подоле принесла. Чушь не неси. От такого предположения даже рука на руле дрогнула. Это внучка Серганова. Я выруливаю с парковки, прости господи, садика-ласточка, и вливаюсь в поток озабоченных родителей и их чат. Да, Стельмах, вот и попробуй на своей шкуре роль заботливого папашки. Желание заводить детей и так никогда не посещала, а тут вообще удавятся все зародыши окончательно. «Странно», — прерывает молчание любовница, слегка косясь в сторону Майи. Я бросаю взгляд в зеркало заднего вида и улыбаюсь. Малышка что-то сама себе играет с куклой и поет под нос какую-то очень знакомую песенку. Что странного? Глаза разу из глазюки зеленые, скулы, волосы чернющие. Мелочь же, твоя копия. Ерунда, не говори, одернул подругу. С чего ей быть на меня похожей? Я-я я даже не. Твою ж. Я, конечно, мать не видела. Жанка что-то еще сидит, рассуждает, а я снова смотрю на мышку. В голове на батом бьют слова любовницы, прямо по черепной коробке грозя разорвать изнутри. Да нет, нахер. Отвожу взгляд, а спустя мгновение снова бросаю его на внучку Серганова. Качаю головой, отрицая саму возможность. Так не бывает. Не в реальной жизни точно. Не может этого быть. Из меня никакой отец, да и мы предохранялись. Не могла резинка дать сбой? Или могла? Пока я плаваю в мыслях, Жанна своими длинными пальцами цепляет из пачки тонкую сигарету и щелкает зажигалкой. Жанна в машине ребенок. И что? искренне удивилась дамочка. Чувство материнства у этой особы тоже было атрофировано. Нечего ее никотином травить. Но я курить хочу, удивленно выдает подруга и смотрит на меня своими большими карими глазами. Почему я должна из-за чужого ребенка в чем-то себя ущемлять, Стельмах? Потому что тебе 32, и у тебя должны быть элементарные зачатки мозга. Если себя ты этой ерундой травишь, ее не смей. Не знаю почему, но это безразличие меня задевает. Я выдергиваю из рук любовницы сигарету и вышвыриваю в приоткрытое окно. «Артем! Потерпишь!» Жанка покачала головой и усмехнулась. «Ну давай, продолжай в том же духе. Раз, себя ущемляешь в чем-то». Два, три, а потом вот такие восемнадцатилетние лбы садятся тебе на шею и радостно болтают ножками. Почему? Потому что тебе аж тридцать два, а она мелкая. Я не мелкая!» — слышим неожиданно прорезавшийся с задних сидений звонкий голосок. Столько обиды прозвучало, что даже мое ледяное сердце неожиданно дрогнуло. Дрогнуло и вытолкнуло волну злости на сидящую рядом девушку. Резко виляю рулем, пересекая к чертям две сплошные, сбрасываю скорость и с визгом шин торможу на обочине. Если так жестко горят трубы, могу высадить прямо здесь. Покуришь, пока 15 километров пешком прохреначишь. Разворачиваюсь и жду реакцию девушки. Глаза по пять копеек, на лице выражение полного изумления. Жанна не дура и достаточно хорошо меня знает. Понимает, что спорит со мной, чревато. «Особенно на моей территории». «Все, ошибку осознала», примирительно поднимает руки любовница и, пока я снова вливаюсь в поток машин на автостраде, поворачивается к Майе, смотрит на внучку друга и улыбается. «Извини, не хотела тебя обидеть, Кнопка». «Я не Кнопка, я Мыська», — уверенно выдала маленькая госпожа и надула губки. Я ухмыльнулся, чувствуя, что характер свой она от матери унаследовала. А еще походу Жанна ей не очень-то и понравилась. Интересно, кто? Нахмурилась Жанна. Мышка, мать ее так и зовет. Хм, ясно. А мать, наверное, красивая? Вроде и у ребенка, спросила Лиса, а смотрит на меня, очевидно, ожидая моей реакции. Краем глаза замечаю, как Майя активно кивает головкой, отчего озорные кудряшки смешно пружинят. «Классивая!» Оборачиваюсь к ребенку и подмигиваю, отчего та забавно прячет лицо в миниатюрные ладошки и хохочет. В зеленых омутах ее глаз плещется такая гордость и любовь к родительнице, что я невольно и сам вспоминаю образ голубоглазой блондинки. Да, о, дури горячая, но любовнице я об этом говорить не собираюсь. С ней я еще продуктивно сотрудничать намерен. А ты так же считаешь, а, тем? Ну, как мужчина. Что ты к этой теме так привязалась? Любопытно просто. Для детей-то их предки всегда самые лучшие. Не всегда, машинально возражаю, но тут же одергиваю себя. И да, я тоже так считаю, довольно. Слышу язвительный смешок и тяжелый мученический вздох. «Ой, Тема, Тема!» — растягивает губы в улыбке Жанка. «Что? Смотрю, лед уже тронулся».